Последние несколько метров Станислав с Дэном поднимались, как в замедленной съемке, замирая и прислушиваясь после каждого движения, но предосторожности оказались излишни. Охранник обошел плато по кругу и теперь сидел на краю большого люка в центре, нахохлившись и изредка пощелкивая клювом. Точь-в-точь, -точь, сонный петух на носисти. Крыша лаборатории была прозрачной, изнутри шел мягкий свет. Это играло штурмовикам на руку. Из-за полутораметрового ободка стены можно было осторожно выглянуть, оставаясь в тени. Пристрелить охранника было раз плюнуть, но это подтверждало догадку, что он тут ни при чем, иначе бдел бы куда ревностнее. «У Шириан обзор 320 градусов», — тихо предупредил Дэн. Станислав, понимающий, угукнул. «Значит, подходить к охраннику надо строго со спины, и, не дай бог, он чуть-чуть повернет голову». «Справишься?» — Попробую. Вовремя поправился Дэн. — Пробуй, а я буду держать его на мушке. Киборг кратко уточнил детали операции и пополц Ширянину в тыл. Капитан остался ждать, вместо страха ощущая неожиданный прилив азарта. В армии захват языка был его любимым заданием — головоломка, а не тупая пальба налево-направо. Станислав охотно бы отправился за Ширянином сам, Но роль командира правильно расставить силы, а не выпендриваться. Дэн вынырнул из тени и, пригнувшись, беззвучно двинулся к Ширианину. Киборгу предстояло пройти метров 30, примерно 60 шагов, и каждый должен быть идеально выверен, чтобы не шлепнуть подошвой, не зашуршать скафандром. Станислав заметил, что этот паршивец опять открыл шлем. Капитан мысленно его обругал и сделал то же самое, Типовые динамики не могли заменить человеческие уши, а сейчас важен каждый нюанс. Киборг успешно прошел две трети пути, когда что-то вырвало Ширянина из дремы. Охранник встрепенулся и поднял голову. Дэн также проворно присел. Станислав нервно стиснул рукоятку бластера. Что насторожило Ширянина, так и осталось неясным, но спать ему расхотелось. Он похлопал крыльями, опустил клюв и стал придирчиво рассматривать левую лапу, даже пару раз осторожно ее клюнул, сковыривая не то паразита, не то отмершую и зудящую чешуйку. Потом выпрямился, и Станислав прямо-таки телепатически ощутил, что Ширианин сейчас оглянется. «Цип-цип-цип», — -цип", отчетливо сказал капитан. Клюв и плазмомет моментально развернулись в его сторону. Станислав нырнул за край стены и распластался по холму, надеясь, что Дэн сообразит использовать подаренный ему шанс. Киборг не подвел. Пока охранник потрясенно таращился в темноту, пытаясь понять, что это было и как на онное реагировать, Дэн в ускоренном темпе преодолел оставшееся расстояние, прыгнул инопланетянину на спину и, обхватив ногами его торс, руками стиснул клюв и прижал к груди. Охранник гнусаво заорал и закрутился на месте, хлопая крыльями. Сложенная вдвое шея трещала от напряжения, но действительно была самым слабым местом Ширянина. Если бы «Киборг» нажал чуть посильнее, она бы сломалась. Услышав характерную возню, Станислав адреналиновым рывком вздернул себя на бортик и помчался на помощь. Ширянин выпустил бесполезный плазмомет и попытался достать «Киборга» лапами, но оружие продолжало болтаться на перекинутом через шею ремне. Дэн, в отличие от охранника, не сосредоточился исключительно на противнике, а непрерывно мониторил ситуацию на поле боя. Зарегистрировав подлетевшего и вцепившегося в плазмомет капитана, киборг разжал руки и откинулся назад, чтобы шарианин не долбанул его клювом. Тот все равно попытался это сделать, но Станислав рванул плазмомет к себе, ремень врезался охраннику в горло и вынудил запрокинуть голову. Не успел капитан триумфально крикнуть «Он у меня!», как Ширянин хлестнул крыльями и выбитый из рук плазмомет ускакал к краю площадки. Дэн разжал ноги, откатился и бросился за ним, а в конец одуревший Ширянин, даже не пытаясь соревноваться с киборгом, вверх. «Куда?» — страшным голосом взревел Станислав, испугавшись, что охранник сейчас смоется и поднимет тревогу, и в балетном прыжке сцапал уже взлетевшую птичку за ногу. Девяносто три килограмма человечины из скафандрятины оказались для Ширянина неподъемными. Клубок из двух тел рухнул в центр люка, и капитан запоздало понял, почему охранник сидел только на краю. Верхняя дверь, в отличие от нижней, была не заперта и открывалась автоматически. Таким способом Станислав еще не десантировался. Охранник отчаянно хлопал крыльями, но смог только замедлить падение, превратив его в очень-очень крутой спуск по тонкой спирали. Перед глазами словно раскрутили гигантский пестрый волчок, лапа была толстой и скользкой. Перчатки скафандра соскальзывали с гладкой чешуи, хоть Станислав цеплялся за нее уже обеими руками. Ширянин пытался брыкаться, но прилепившийся к лапе гуманоид увлекал его вниз слишком быстро, и удары получались слабые, скользящие. У самого пола инопланетянин забился из последних сил, изловчившись отчасти погасить скорость и одновременно стряхнуть Станислава. Под ногами громоподобно захрустело. Капитан отчаянно взмолился, чтобы не собственно ноги или чей-то хребет. Лодыжки запоздало пронзила боль, и отважного космодесантника поглотила темнота. Станислав торопливо разломал, разгреб темноту руками и вскочил. Ноги вроде были целы и раздавленного шарианина не попирали только обломки какого-то прибора со скорлупно-тонкими стенками и паутинной начинкой. Несколько нитей продолжали печально мерцать, как угасающий пульс. Охранник куда-то исчез, скорее всего, без оглядки, упорхнул к потолку, зато напротив капитана, приоткрыв клюв и полуразвернув крылья, чучелом застыл куда более мелкий и, кажется, молодой экземпляр, чьи трехмесячные научные наработки только что были уничтожены крайне извращенным, и наверняка не неоговоренным в страховом договоре способом. «Сдавайся лапы вверх!» — брякнул столь же одуревший Станислав, отработанным движением наставляя на него бластер. «То есть крылья! То есть вниз!» Послушно расправленные крылья загородили капитану почти весь обзор. Похоже, именно в такие моменты люди и становились ксенофобами. «Еще одного упражнения нервы Ширянина не выдержали!» Заверещав, он развернулся и кинулся сначала бежать, а потом лететь, игнорируя дальнейшие приказы и угрозы. Точь-в-точь точь истеричная девчонка, рванувшая прочь от маньяка. Стрелять в него, в нее... Станислав, конечно, не стал и вообще устыдился. Но совсем немного. В голове космодесантника как будто защелкал таймер обратного отсчета. До взрыва в лице всеобщей паники, перестрелки и полиции остались считанные минуты, а то и секунды. «Роджер!» — громко окликнул капитан с бластером на изготовку, присев на корточки за останками прибора, дававшими исключительно психологическую защиту. «Вадим, где вы?» Запирающихся комнат в лаборатории не было. И когда бандиты попросили выделить паломникам тихое уединенное место для отдыха после тяжелого пути, им указали на нишу под стеной. Базиль недовольно подсокал языком, но пришлось довольствоваться тем, что есть. С пленников сняли рюкзаки, благоразумно не развязывая рук, а расстегнув лямки. Усадили полицейских спиной к спине и обмотали все тем же скотчем. Хотели связать и ноги, но остервеневший Вадима за ним и Роджер принялись так злобно брыкаться, что даже Ширианин не принял бы это за благодарность. Бандиты решили оставить пленникам эту крохотную победу, к тому же так они сидели устойчивее. «Главное, не сдохните раньше времени», — зловеще прошипел падла. Вам еще договор подписывать и отрабатывать. Вадим сомневался, что до последнего дойдет дело. Ультрасовременные пленочные фильтры еще больше сложнели дыхание. Казалось, что на лицо положили подушку, а на грудь каменную плиту и все сильнее на них давят. Сначала лжепаломники заснут, потом тихо скопытятся, и утром озадаченные шериане наконец сообразят позвонить в человеческое посольство, но бандиты с фрисом уже тю, -тю. Несколько минут спустя Сакай заметил странный эффект. Эхо, которое должно было ходить по такому просторному помещению, как по пещере, отсутствовало вовсе. Более того, Роджер видел, как шариани копошатся возле приборов, однако не слышал ни звуков, ни голосов. Поначалу Сакай даже испугался, что оглох, но когда падла вернулся проверить, как дела у друзей, и бросил пару ехидных реплик, оказалось, что с ушами у полицейского все в порядке. Очевидно, дело было в акустических особенностях здания, и работающие над разными проектами ученые друг другу не мешали. Убедившись, что пленники никуда не денутся, бандиты стали навещать их все реже и реже. Следить за работой пожилого, словоохотливого ученого было куда интереснее. Базиль с детства увлекался инопланетной техникой. подлуже интересовало все подряд, особенно если это можно прихватить на память и кому-нибудь толкнуть. К разочарованию жулика репликатор состоял из массивного, словно вырастающего из пола терминала, проглотившего флешку, как игровой автомат-жетон, и, собственно, репликационного блока, похожего на огромное яйцо, сплетенное из арматуры и кабелей. Внутри слабо светился желток, полупрозрачная камера, заполненная питательной смесью. падло украдкой коснулся одного из кабелей и брезгливо одернул руку. Они оказались похожи на кишки не только внешне, но и на ощупь, такие же податливые и липнущие к перчатке скафандра. Мотая головой и потирая щеками о стену, Вадим, в конце концов, ободрал с лица скотч и как минимум 5 квадратных сантиметров кожи. Орать? Нас похитили, а вас обманули, вызывайте полицию. Бессмысленно. До Шириан донесутся только невнятные отзывыки, кто-то из бандитов подойдет проверить, в чем дело и успокоит наивных инопланетян. У друга просто отклеился фильтр, и я заново намотал его в три слоя. Лучше не подавать виду и выжидать. Вдруг к пленникам случайно подойдет кто-то из персонала. Увы, ширяне были слишком вежливы и не решались тревожить покой усталых гостей. К тому же в огромном помещении работали от силы два десятка сотрудников, каждый в своей зоне, и праздно по чужим владениям никто не шлялся. «Эй, а это что за хрень?» Рухнувший с небес крылатый клубок привлёк внимание не только пленников. К месту его падения заспешили охранник и на всякий случай падла. м, -м, -м, -м, -м, -м, -м" авторитетно прокомментировал Сакайи, «полоса, которой ему залепили рот, была в полтора раза длиннее и справиться с ней самостоятельно не удалось. Давай помогу». Вадим до упора вывернул шею вправо, а Роджер влево, чтобы спецагент смог подцепить край скотча зубами. Задача оказалась непростой, к тому же отдирать липкую ленту следовало в противоположном направлении, но до того угла полосы Вадим не дотягивался. Упорство превозмогло трудности. Сакаев взвыл и тут же поспешно стиснул челюсти, но было поздно. «Что вы делаете?» Полицейские задрали головы и только сейчас заметили торчащую из стены вереницу палок, лестницу для гостей с больными крыльями, как снаружи холма. Верхняя, самая длинная ступенька достигала края люка, нижняя торчала в двух метрах от пола. Толщина палки не превышала десяти сантиметров, но киборг сидел на ней на корточках с уверенностью Ширянина. — Теперь ты понимаешь, за что я не люблю киперов сплюнув изжеванный скотч, прорычал Вадим. — Да, Дэн, твои вопросы иногда бывают несколько неуместны, — пробормотал Роджер, жадно хватая ртом воздух. — Ладно, я потом у Полины спрошу, — смирился Дэн. Не надо, единогласно запеле пленники. Я сам тебе всё потом объясню, ладно? торопливо пообещал Сакай. сейчас развяжи нас скорее. Киборкловка почти беззвучно спрыгнул на пол. На самом деле Дэн присматривался к пленникам не столько в попытках понять, чем они занимаются, сколько оценивая их состояние. Оценка вышла неважна, но по крайней мере приятели были в сознании и относительно адекватны. Михалычев в подарок рассёк скочка к бритва. Да и веревку вспорол на раз-два. Вадим обалдело уставился на свои руки, не веря, что они целы. Дэн махнул ножом так быстро и небрежно, словно ему было все равно, что разрезать. «Ты один?» «Нет, с командой». Пленники предпочли бы услышать с полицией, но лучше маленькое чудо, чем никакого. «А там что происходит?» Роджер кивнул в центр зала, откуда с разъявленным в беззвучном крике клювом рванула к потолку уже вторая птичка. «Станислав Федотович». — лаконично ответил Дэн, подныривая под левую руку Роджера и помогая ему подняться. Злые языки болтали, что негласный девиз космодесанта «Стреляй во все, что шевелится, потом разложим в две кучки». Станислав не отрицал, что в этом есть доля правды, но обычно все-таки старался понять, что там шевельнулось, иначе охранник уже был бы мертв, либо разъяренно полил в ответ. Однако Ширианин приближался к капитану так открыто и беспечно, даже не касаясь болтающегося на шее плазмомета что капитан заколевался. Может, это парламентёр? Или у Шириан принято драться с врагом в рукопашную, а оружие только для тех, кто не уважает священный поединок? В пяти метрах охранник остановился, изучил напряжённо застывшего человека с бластером, потом развалины прибора и неодобрительно каркнул. «Вам придётся за это заплатить!» «Кровью?» — уточнил Станислав, озадаченный таким началом разговора. Теперь удивился Ширянин. «Мы принимаем к оплате камни Пхи, Анцейсы и единую галактическую валюту», перечислил он, сдвинув плазмомет под мышку, чтобы не путался в лапах. «Впрочем, вы можете поговорить с нашим вожаком. Возможно, он согласится купить у вас немного крови для экспериментов». Вы это серьезно?» «Вы нанесли нам материальный ущерб и обязаны его возместить» настаивал охранник, то ли заговаривая Станиславу зубы, то ли действительно не находя ничего странного во вломившемся в лабораторию человеке с бластером. «Вы должны были спуститься по лестнице или оповестить нас о своем приходе. Мы бы отправили за вами граби Но поскольку вы предпочли спрыгнуть на мегафазный трансцендатор...» Мы оповестили. Пятнадцать минут под нижней дверью торчали, но никто даже не ответил. «Так ведь это была уже мертвая дверь». С таким изумлением, сказал охранник, словно Станислав требовал встречи с покойным основателем стаи, не понимая, почему это невозможно. А верхняя открыто в любое время суток. В смысле, мертвая. Ночью Нижний мир принадлежит к ршнорам и должен быть заперт. Но предыдущих людей вы впустили? Они успели до размыкания границ, подтвердил Ширианин. А если кто-то не успеет, а подняться за холм уже не сможет, тоже не откройте «Ночью Нижний мир принадлежит к кршнорам», — повторил Ширианин с убежденностью верующего, пытающегося в трех предложениях объяснить атеисту суть божественной концепции. «Там нет никого, кроме кршноров». «А если утром под дверью будет лежать труп?» «Мир кршноров жесток», — скорбно подтвердил охранник, — «и поэтому должен быть заперт». «Ну хорошо», — допустим, — смирился Станислав, с сраженный неумолимой ширианской логикой, «А помогать преступникам у вас тоже принято?» «А вам нужна помощь?» — беспокойно закрутил башкой ширянин. «Нет», — с праведным негодованием возразил капитан. «В смысле нужна, но я честный человек, владелец транспортной фирмы и вообще бывший космодесантник». «То есть вы спрыгнули к нам по привычке?» — смягчился охранник. «Нет». Станиславу начало казаться, что вместо лаборатории он по ошибке провалился в дурдом. «Я думал, что здание захвачено бандитами». «Вы ошибаетесь». Кажется, Ширянин тоже подумывал о вызове ксенопсихолога, а то и целой ксенопсихиатрической бригады. «У нас в гостях действительно находятся четверо людей, но это мирные паломники, двое из них даже работают в полиции». «А двое других — воры и убийцы, которые захватили полицейских в плен». «Это невозможно», — уверенно сказал охранник. «Для пленников они вели себя слишком спокойно». «Разумеется, иначе бы их сразу пристрелили». «Вот именно». Это же такой кошмар. Человек с ширянином Ширианином, понимающий уставились друг на друга, и Станислав вспомнил реакцию той девчонки, а до нее охранника с крыши в критической ситуации все бросить и бежать, даже если это равносильно самоубийству. Похоже, нервы мирной крылатой расы не были рассчитаны на подобные нагрузки, и Шириане просто не могли поверить, что кто-то способен выдержать такой стресс дольше 10 секунд, не забившись в истерике. «Наверное, люди должны казаться им кем-то вроде киборгов». Капитан вспомнил собственное потрясение, когда впервые увидел Дексов в бою, равнодушных к опасности и нечувствительных к ранам. «Не могли бы вы направить свое оружие в другую сторону?» — вежливо попросил Ширянин. «Держать его так небезопасно, к тому же это создает у меня неприятное ощущение, что вы хотите в меня выстрелить». «Нет, что вы!» «Даже и не думал», — нервно усмехнулся Станислав, опуская бластер, но не убирая в кобуру. Несмотря на кажущийся простор, помещение было крайне неудобным для зачистки. Утыкано приборами, как раскидистыми кустами, и просматривается от стенки до стенки только по нескольким линиям. «Пожалуйста, проводите меня к паломникам, и вы сами убедитесь, что я говорю правду». «Но друзья просили их не беспокоить», — заколебался охранник. «Не волнуйтесь, людям нравится, когда их беспокоят», — свирепо заверил его Станислав. «Особенно этим людям». Ширянин еще немного поразмыслил и решил, что пусть действительно эти странные инопланетяне сами между собой разбираются. «Хорошо, идите за мной», — согласился он, но вместо того, чтобы развернуться в нужную сторону, нелепо дернулся, с хрипом задрал голову, словно ухваченный за горло невидимой рукой, и рухнул капитану под ноги, зияя тремя дымящимися дырами в спине. «Сзади у охранника брони не было, иначе он не смог бы летать». Станислав едва успел отскочить, спасаясь от конвульсивных лещущих крыльев, и это спасло ему жизнь. Следующий из густок плазмы на считанные сантиметры разминулся с его головой. «Ах ты ж падла!» Капитан несколько раз выстрелил в ответ, больше отводя душу, чем реально надеясь попасть. Падла, не принимая честного боя, нырнул обратно за прибор и под его прикрытием бросился на утек, вопя во всю глотку. «А, -а, а спасите, помогите, там инопланетный маньяк, он уже убил охранника!» Терминал негромко курлыкнул и замигал всеми цветами радуги. «Расшифровка завершена», — торжественно объявил Ширианин, нежно поглаживая мозаичные бока прибора, словно благодаря его за работу, а на деле вводя новые данные и уточняя полученные. «Можно приступать к репликации». «Так приступай», — невежливо буркнул Базиль, напряженно вглядываясь в проход, куда ушел поддельник. Что рухнуло с потолка, бандиты не поняли. Все произошло слишком быстро и внезапно. А ученый не выказал особого беспокойства, продолжая работу с флешкой. Но падло все равно пошел проверить, в чем там дело, и уже пора бы ему вернуться. Ширянин несколько секунд посюсюкался с прибором и издал непереводимый скрежещущий звук. «Хотя нет, извините, надо провести еще один анализ. Вам следовало предупредить меня, что на флешке» а падло выскочил из другого параллельного прохода, чуть не нарвавшись на приятельскую, но оттого не менее горячую плазму. «Спасайся, кто может! На нас напали!» «Кто?» — одинаково потрясенно уставились на него Ширянин и Базиль. «Тот псих, который убил Фриса! Теперь он охотится за нами!» — жалобно взвизгнул падло по внутренней связи, выдав совсем другое. «Капитан этих чокнутых мозгоедов, охранник уже собирался ввести его копом, но я вовремя грохнул птичку». «Значит, и их кибер где-то здесь», — сообразил Клод. «Вот гады, и чего им в доке не сиделось?» «Надо забирать флешку и драпать», — заскулил жулик, отираясь, но Станислав отстал, после падленного представления, не решаясь выходить на открытое место и перебегая прибора к прибору только после тщательного изучения обстановки. К тому же крики мечущегося по залу мерзавца быстро затихли, и капитан слегка просчитался с направлением. «Поздно», — отрезал Базиль. «ДНК уже в репликаторе, осталось только его запустить. Клонирование займет всего несколько минут. Как-нибудь продержимся». Но Ширянин рассуждал иначе. «Это ужасно. Надо немедленно вызвать полицию и эвакуировать персонал», — закудахтал он, подскакивая к терминалу с явным намерением остановить процесс. — Так одно другому не мешает. Включайте эту штуку, эвакуируйтесь. А мы попытаемся задержать мерзавца, — попытался уговорить его Базиль, еле сдерживая чтобы не схватить тупую птицу за тощую шею и не встряхнуть хорошенько. — Это исключено, — отрезал Ширянин. — Во-первых, я не могу подвергать вас такой опасности. Во-вторых, я же сказал, что вначале надо определить. Базиль понял, что добром и враньем они уже ничего не добьются, и прибег к жестокой правде ну, живо приступай к работе, ты петух недощипанный!» — заорал он, наставляя на Ширянина бластер. «Эй-эй, полегче!» — внезапно вступился за ученого падла, заскакав перед напарником. «Их нельзя пугать, им тогда вообще крышу сносят!» Базиль раздраженно смахнул подельника в сторону. «Если он сейчас же не запустит этот чертов прибор, я снесу ему и крылья, и лапы, и башку. Так что шевелись, урод!» Ошарашенный шарианин, без единого звука, только тяжело дыша при приоткрытым клювом, заперебирал дрожащими лапками по терминалу. Репродукционный блок ожил, контейнер со смесью засветился сильнее и сменил цвет с желтоватого на алый. Ближайшие к нему кабели кишки начали ритмично пульсировать, вбрасывая в жидкость порции какой-то мути. «Кажись, пошло!» — недоверчиво доложил падла. Базиль одобрительно оскалился и качнул дулом. «А теперь отойди от терминала и стой смирно. И тогда, может быть, с тобой ничего не случи». На этом выдержка ширянина и без того похвальная, кончилась. Заорав так, словно все это время звук копился, а теперь разом прорвался наружу, инопланетянин хлестнул крыльями, добавив к звуковой волне воздушную, и сиганул вверх быстрее чем пошатнувшийся базиль успел нажать гашетку бандит выпустил по беглецу только матерную тираду во первых заряд обоймы не бесконечен а во вторых в случае меткого выстрела им на головы рухнет сорока килограммовый цыпленок гриль и чуть теперь падло трусливо жался к спине подельника продолжая непрерывно озираться не крадется ли к нему разъяренный космодесантник не подползает ли бешеный киборг иди за заложниками от души легнул его клод прикроемся ими покуда репликация не закончится а потом потребуем катер на чем то же эти мозгоеды прилетели и свалим отсюда вывести освобожденных пленников из здания было нереально по жарям они не поднимутся кода открытия нижней двери дэн не знал спросить ни у кого а если выжечь ее из плазмомета освещенное здание наводнят крушноры Так что Киборг просто отвел полицейских в то место, откуда вернувшиеся бандиты не смогут их увидеть. «Посидите пока здесь». Дэн собирался присоединиться к Станиславу, но у воодушевленных подмогой полицейских открылось второе дыхание. «Еще чего!» — фыркнул Вадим, начиная жалеть, что Киборг все-таки не отчикал ему кисти. Восстановление кровообращения сопровождалось дикой болью. «У нас с этими мерзавцами личные счёты!» — поддакнул Роджер, ощупывая раненую голову и кривясь от боли, но мужественно стискивая зубы. «Я могу отдать вам скафандр», — предложил Дэн. «Лучше отдай мне плазмомёт», — хищно потребовал Вадим, протягивая руку, но киборг и не подумал менять сценарий игры. «Нет». «А капитану Сакайи отдашь?» — попытался исхитрить спецагент. «Он же вроде твой друг». «Нет». Роджер уставился на Дэна с недоумением и даже с легкой обидой. Киборг бесстрастно уточнил. «Данный объект имеет право отдавать мне приказы второго и третьего уровня, но его физическое состояние на 47% ниже нормы, что существенно снижает эффективность действий и точность стрельбы». «Чего?» «Друг, на плазмомет не отдам», — отрезал Дэн, поудобнее перехватывая оружие. «Да нормально я себя чувствую. Подумаешь, небольшая ссадина». Роджер внезапно заморгал, поднёс руку к лицу и растерянно признался. «Что-то у меня в глазах темнеет». «У меня тоже». Вадим повернулся к стене, прутья трубки светились вроде бы так же ярко, но тёмная полоса возле пола расширилась, как и возле крыши. «Интенсивность свечения падает», — подтвердил Дэн. «Наверное, кто-то включил аварийную сигнализацию», — сообразил Сакай. «Крыши один за другим». Взмыли еще три ширянина все из разных концов зала, подтверждая слова патрульного. Но покидать здание почему-то не спешили, велись под крышей, посматривая то вниз, то вверх. Роджер прикинул, куда они пялятся, и решительно двинулся туда. «Ну хоть нож дай!» — свирепо прошипел Вадим. Киборг молча прошел мимо, но в последний миг в ладонь спецагента ткнулась обмотанная изолентой рукоятка. Вадим стиснул еще неважно слушавшиеся пальцы и сразу почувствовал себя увереннее. Каких бы высот не достигли оружейные технологии, пристегнутый к супер-мега-пушке штык-нож оставался неизменным, и космодесантников учили управляться с ним в первую очередь.